Потом повернулась в раздумье, пошла вглубь кладбища и вдруг увидела учителя, который сидел на зеленом могильном холмике, погруженный в чтение. — Ты, Нел, весело крикнул он, закрывая книгу, — как приятно тебя видеть на воздухе под лучами солнца. Я боялся, что ты опять сидишь в церкви. — Боялись? спросила девочка, садясь рядом с ним. — А разве это плохо? — Нет, нет, — сказал учитель. — Но иной раз надо же и развлечься. Не качай головой, не смотри на меня с такой грустной улыбкой. Грустный? Нет, я не грущу. Если бы вы знали, как мне хорошо. Счастливее меня нет никого на свете. В порыве благодарности девочка взяла его руку в свои и нежно сжала ее. «В этом воля Божия, — помолчав, — сказала она. — В чем? — во всем, во всем, что мы видим вокруг себя. Но кто из нас загрустил теперь? Смотрите, я улыбаюсь. — Я тоже, — сказал учитель, — улыбаюсь при мысли о том, сколько раз мы с тобой еще будем весело смеяться, гуляя здесь. — Ты с кем-то разговаривала сейчас? — Да, — ответила девочка. — и этот разговор навел на тебя печальные мысли. Наступило долгое молчание. «Почему — Почему? — мягко спросил учитель. — Расскажи, поделись со мной. — Мне больно, мне очень больно, — сквозь слезы проговорила девочка, — что память об умерших исчезает так быстро. «А неужели ты думаешь, — сказал учитель, поймав ее взгляд, скользнувший по кладбищу, — что неприбранные могилы, засохшие деревья, увядшие цветы, говорят о равнодушии, о холодном пренебрежении? Неужели ты думаешь, что далеко отсюда не совершаются дела, которые служат лучшим памятником умершим? Нел, Нел! Может быть, в эту самую минуту зреют высокие мысли и творятся благие дела в честь тех, кто погребен в этих забытых, как нам кажется, могилах. — Довольно. — Довольно, — быстро проговорила девочка. — Я все поняла. Как я могла не почувствовать этого раньше, зная вас? — Все то чистое, доброе, что уносит смерть, никогда не забывается. Никогда. — воскликнул учитель. — Во что же иначе нам верить, как не в это? Дети, невинные младенцы, с первым лепетом на устах, умирающие в колыбель, будут жить в людских помыслах и благих деяниях, даже если их тела испепелил огонь, поглотила морская пучина. Каждый ангел, умноживший собой небесное воинство, творит добро на земле руками тех, кто любил его при жизни. — забвение. О, если б мы могли знать, какие источники питают добрые поступки людей! Смерть показалась бы нам прекрасной, ибо сколько милосердия, сколько благодеяний и светлых душевных порывов расцветает на могилах! «Да — Да-да, — прошептала девочка, — это правда, я знаю. И может ли быть иначе, если ваш маленький ученик, живет во мне новой жизнью. Друг мой, добрый, дорогой друг, как вы меня утешили!» Бедный учитель не проронил ни слова и молча склонился к ней, ибо сердце его было переполнено. Они все еще сидели вдвоем на том же могильном холмике, когда к ним подошел дедушка Нелл. Но тут на колокольне пробили часы, и учитель ушел в школу, успев обменяться с ним только несколькими словами. — Хороший человек, — сказал старик, глядя ему вслед, — добрый человек. Он нас не обидит. Наконец-то нам ничто не грозит. Правда, Нел? Мы никуда отсюда не уйдем. Девочка покачала головой и улыбнулась. — Ей надо отдохнуть, — продолжал старик, гладя внучку по щеке, — бледная, такая бледная. Раньше была совсем другая. Когда — Когда? — спросила девочка. — Правда, когда? — пробормотал он. — Сколько недель назад. Хватит ли у меня пальцев на руках, чтобы подсчитать? Нет, лучше не вспоминать. Что прошло, то прошло. И хорошо, что прошло, сказала девочка, мы забудем это время, а если и вспомним когда-нибудь, то лишь как о дурном сне, который давно миновал. Шипнул шепнул старик, быстро протянув к ней руку, и оглянулся через плечо, не вспоминая о том сне, что принес нам столько горя. Здесь такие сны не снятся, и мне от места среди мира и тишины Не надо думать о снах, не то они снова будут мучить нас. Глубоко запавшие глаза, худое личико, дождь, стужа, голод. И это еще не самое страшное. Нет, позабыть, позабыть, все. Иначе мы и здесь не найдем покоя. Боже, благодарю Тебя, мысленно воскликнула девочка, благодарю, что перемена в нем свершилась. «Останемся здесь», — продолжал старик, — «и ты не услышишь от меня ни слова жалобы. Я буду покорен тебе во всем. Только не прячься, не бросай меня одного. Позволь мне всегда быть с тобой, Нейл, верь мне». «Я прячусь, бросаю тебя одного», — сказала девочка, заставив себя рассмеяться. «Да ты шутишь, дедушка, милый, посмотри вокруг себя». Вот это будет наш сад. Тут хорошо, правда? И мы завтра же примемся с тобой за работу. — Как ты славно придумала! — воскликнул он. — Смотри же, не забудь! Завтра! Кто мог бы радоваться больше старика, когда на следующий день они принялись за работу? Кто, кроме него, мог бы чувствовать себя здесь так спокойно, и не задумываться над тем, на какие мысли наводит это место. Они принялись очищать могилы от зарослей бурьяна и крапивы, пропалывать чахлые ростки и кустики, сметать с засохшие листья и траву. В самый разгар работы — Нелл подняла глаза и увидела бакалавра, который сидел неподалеку на приступке у изгороди и молча наблюдал за ними. — Доброе дело! — сказал этот маленький старичок, кивком головы отвечая на реверанс девочки. — И вы столько успели за одно утро! Это только начало, сэр! — ответила она, потупившись. — Доброе дело! Доброе дело! — повторил бакалавр. Но вы убираете лишь те могилы, где схоронены дети, юноши и девушки. Постепенно дойдем и до остальных, сэр. Чуть слышно проговорила Нел, не глядя на него. Само по себе это как будто ничего не значило и могло объясняться случайностью. А если даже у Нел и было такое намерение... Ее бессознательной любовью ко всему юному. Но старика, не замечавшего раньше, чьи могилы они убирают, поразили слова бакалавра. Он быстро окинул взглядом кладбище, потом перевел его на внучку, потом привлек ее к себе и стал уговаривать, чтобы она отдохнула. Какие-то давно забытые мысли шевельнулись у него в мозгу. Они не исчезали... Подобно многим другим, может быть, более важным, но появлялись снова и снова, и весь этот день и следующий. Как-то раз, когда они вместе были на кладбище, Нел заметила, что дедушка поминутно бросает на нее тревожные взгляды, словно борясь с какими-то мучительными сомнениями или стараясь сосредоточиться на какой-то мысли, и спросила, что с ним. Но он ответил «Нет, ничего» и, прижав внучку к груди, стал гладить ее бледные щеки и приговаривать в полголоса, что его Нел день ото дня крепнет, набирается сил и скоро будет совсем взрослой девушкой. Глава 55 С той поры старик был полон неустанных забот о внучке, и думы о ней не покидали его ни на минуту. Есть струны в сердце человека, неожиданные, причудливые, которые вынуждает за иной раз чистая случайность. Струны, которые долго молчат, не отзываясь на призывы самые горячие, самые пылкие, и вдруг дрогнут от непреднамеренного легкого прикосновения. В умах самых косных или по-детски неразвитых Спят мысли, и, пожалуй, никакое умение, никакой опыт не вызовут их к жизни, если они не проявятся сами, подобно тем великим истинам, что ненароком открываются исследователю, когда он ставит перед собой наиболее ясную и наиболее простую цель. С той поры старик уже не забывал о беззаветной преданности внучки стоявший ей стольких сил. В тот день, отмеченный, казалось бы, столь незначительным событием, он, мирившийся раньше с тем, что девочка терпит лишения и невзгоды, он, видевший в ней лишь товарища по злоключениям, которые приходилось сносить и ему, и которые заставляли его сокрушаться над своей долей не меньше, чем над ее несчастьем, В тот день он понял, скольким обязан ей, понял, до чего страдания довели этого ребенка. И с тех пор и до самого конца ни разу, ни единого разу не отвлекся он себелюбивыми заботами и попечениями о собственном благополучии от мыслей о дорогом ему существе. Он ходил за ней всюду, дожидаясь, когда она захочет отдохнуть, опершись на его руку. Он сидел в уголке у камина, не сводя с нее глаз, ловя миг, когда она поднимет голову и улыбнется ему, как встарь. Он выполнял тайком ту несложную работу по дому, которая так утомляла ее. Он вставал холодными темными ночами и мог подолгу сидеть, сгорбившись у кровати, держа ее руку в своей, прислушиваясь к ее сонному дыханию. И лишь тот, кому, ведомо все, знал, какая горячая любовь, какие надежды и опасения таились в расстроенном уме несчастного старика, и какая перемена произошла в нем за эти дни. Недели бежали одна за другой. И слабеющая девочка иногда проводила целые вечера на кушетке у камина, хотя теперь ничто не утомляло ее. Учитель приносил книги и читал ей вслух, и редкий вечер проходил без того, чтобы бакалавр не заглянул к ним и не сменил чтеца. Старик сидел тут же и слушал, Плохо улавливая смысл повествования, но не отрывая взгляда от девочки, и когда на губах ее появлялась улыбка, лицо светлело, он хвалил прочитанное и проникался нежным чувством даже к самой книге. Если же бакалавр начинал рассказывать что-нибудь, и рассказ его забавлял девочку, впрочем, иначе не могло и быть, Старик мучительно старался запомнить каждое слово, а иной раз украдкой выходил за бакалавром и смиренно просил повторить то или иное место, чтобы получше сохранить его в памяти и заслужить потом улыбку Нелл. Но, к счастью, такие вечера были редкостью, ибо девочка стремилась на воздух, в свой торжественно тихий садик, Ей приходилось также водить посетителей, приезжавших осматривать церковь. И те, кто побывал здесь, рассказывали другим о юной привратнице. И эти рассказы привлекали сюда все больше и больше народу, так что даже в это время года в деревню почти каждый день наезжали гости. Старик следовал за ними поодаль, прислушиваясь к дорогому ему голосу, а когда посетители, простившись с Нелл, выходили из церкви, подступал к ним поближе или стоял с непокрытой головой у калитки, ловя обрывки их разговоров. Все хвалили девочку за ее ум и красоту. И как же старик гордился внучкой!